Глава двадцать Мне кажется, что последующие две недели были самыми фантастическими в моей жизни. Ричард, генерал без войска и должности, жил в скромной деревушке Три Сент-Мэри, как принц крови. Все окрестные жители приносили в лагерь еду, муку и пригоняли скот в полной уверенности, что он главнокомандующий всех сил его величества от Лайма до конца земли. Заплатой он их любезно посылал к комиссарам Девоншира. В первое же воскресенье после своего прибытия он издал эдикт, который был зачитан в церкви от Терри Сент-Мэри и соседних приходах. Он гласил, что все, кто пострадал от солдат губернатора Экзетера сэра Джона Беркли, должны принести ему, сэру Ричарду Гренвиллу, командующему всеми войсками на Западе, жалобы, и уж он позаботится, чтобы граждане получили компенсацию. Невежественные крестьяне, считая, что к ним с неба спустился Спаситель, приходили к нему со всей ближней и дальней округи. Иные шли пешком целых двадцать миль. И каждый нес с собой список убытков, причиненных им отрядами лорда Горинга и сэра Джона Беркли. И их преступлений. Я как сейчас могу себе представить Ричарда с королевским видом стоящего на площади перед церковью и щедрой рукой, раздающего просителям деньги. Их он обнаружил за стеной панелью в своей штаб-квартире. Этот дом принадлежал некому невезучему сквайру, неявно симпатизировавшему парламенту. Его Ричард арестовал сразу же по приезде. В среду, когда он чувствовал себя хорошо, он устроил осмотр своим войскам, зрелище, которым свободно могли любоваться местные жители. Барабаны гремели, звонили церковные колокола, и вечером зажгли большие костры, а для офицеров устроили праздничный ужин, за которым я бы во главе стола, как королева. «Почему бы нам не пожениться, пока деньги не кончились?» — предложил Ричард. «Я все это время не могла отвлечься от мыслей о письме Ричарда Принцуэльскому и представляла себе, как канцлер казначейства Эдвард Хайт вскрывает конверт и зачитывает письмо перед членами совета. Я думала также о том, что скажет сэр Джон Беркли, когда услышит о Ричардовом эдикте». И мне казалось, что мой нездержанный возлюбленный поступил бы мудро, свернув лагерь и скрывшись в туманах Дартмура, потому что его блеф не мог продолжаться долго. Но пока этот блеф длился, все было превосходно. Тот несчастный сторонник парламента, чей дом мы заняли, держал прекрасный винный погреб, и мы вскоре перепробовали все, что там было. Ричард пил за то, чтобы проклятие легло как на роялистов, так и на мятежников. — Что ты будешь делать, — спросила его я, — если совет пошлет за тобой? — Абсолютно ничего до тех пор, пока я не получу собственноручного послания от принца Уэльского. И с улыбкой, которую его племянник назвал бы зловещей, он открыл следующую бутылку. — Если мы будем продолжать в том же духе, — сказала я, переворачивая свой бокал донышком кверху, — ты станешь таким же пьяницей, как Горинг. — Неправда, — отвечал он, — Горинг после пяти стаканов уже не держится на ногах. «Я же и после двенадцати могу муштровать солдат!» И, поднявшись на ноги, он окликнул часового, стоявшего возле двери. «Позови сюда сэра Джона Гренвилла!» Через минуту появился Джек, тоже раскрасневшийся и с чересчур веселыми глазами. «Передай мой поклон полковникам карику и Арунделлу. Я хочу, чтобы солдаты выстроились на деревенской площади. Я собираюсь заняться с ними строевой подготовкой». Его племянник и глазом не моргнул. Но я заметила, что его губы слегка дрогнули. — Сэр, — ответил он, — на дворе уже девятый час. Люди распущены на ночь по квартирам. — Я прекрасно это знаю, — заявил Ричард. Бараваны были введены в армию как раз для того, чтобы поднимать и собирать по тревоге солдат. — Мои приветствия полковникам Роскаррику и Арунделлу. Прищелкнув каблуками, Джек отдал честь и вышел. Ричард медленно и торжественно Прошествовал креслу, где лежала его перевесь, и надела ее на себя. Ты надел перевесь наизнанку, тихо заметила я. Он кивнул мне с серьезным видом и поправил ее. За окном сгущались сумерки, и в этот момент с улицы раздался бой барабанов, будоражащий и тревожный. Должна признаться, что я была тогда лишь не намного трезвее, чем в тот памятный день, когда я чересчур увлеклась бургунским и жареным лебедем. Но на этот раз я вряд ли могла потерять равновесие потому что сидела в своем кресле на колесиках. Смутно до меня доходило, что под барабанную дробь меня везут на деревенскую площадь, куда со всех сторон сбегались солдаты и выстраивались в ряды. Из окон домов выглядывали местные жители, и один старик в ночном колпаке громко кричал, что пришли мятежники и всех зарежут прямо в постели. Клянусь, это был единственный случай в аналах английской истории, когда генерал муштровал своих солдат в темноте после чересчур плотного обеда. Бог ты мой! Джек Гренвилл за моей спиной чуть не закашлялся то ли от восторга, то ли просто от смеха. Это великолепно! Это останется в памяти наших потомков. Когда барабанный бой стихал, на деревенской площади гремел голос Ричарда, звонкий и ясный. Это было самое подходящее завершение этих сногсшибательных двух недель. На следующее утро, прямо во время завтрака, у дверей штаб-квартиры появился гонец с известием, что Fairfax со своими мятежниками взял штурмом Бриджуотер. Совет при принце бежал в Лонсестон, и принц Чарльз велит сэру Ричарду Гренвиллу вместе со своими войсками немедленно прибыть к нему. «Это просто послание или приказ?» спросил мой любимый генерал. «Приказ, сэр», — ответил офицер, протягивая ему запечатанный конверт. «Самого принца Уэльского, а не его совета». И снова забили барабаны. На этот раз они звали в путь, и пока солдаты, походный строй которых вытянулся в длинную цепочку, уходили из Оттери-Сент-Мэри по дороге в Оукхэмптон, я гадала про себя, сколько пройдет лет, прежде чем жители этой деревушки забудут сэра Ричарда Гренвилла. Я и Матти последовали за войском через день или два в конных носилках, сопровождаемой охраной. Нам было приказано направляться в Верингтон-хаус под Лонсестоном, Это было еще одно имение, которое Ричард без зазрения совести захватил у владельца Баклинда Фрэнсиса Дрейка, потомка знаменитого пирата. Прибыв туда, мы застали Ричарда в превосходном настроении. Ему удалось вернуть себе расположение принца после трех очень неприятных часов, проведенных на заседании совета. Эти часы могли бы быть еще менее приятными, если бы высшим чиновникам не были срочно необходимы его услуги. «И что же было в конце концов решено?» — спросила я. Горинг направлен на север остановить мятежников. Я же остаюсь в Корнуале и занимаюсь рекрутированием. Надо набрать около трех тысяч человек. Конечно, было бы лучше, если бы они послали навстречу у меня. Горинг наверняка все сделает наперекосяк. «Один только ты», — возразила я ему, — «можешь собрать свежую армию в Корнуоле. Корнуэльцы пойдут за Гренвиллом, но не за кем другим». Будь благодарен, что за тобой вообще послали после всех твоих дерзостей. Они просто не могут без меня обойтись. В любом случае мне наплевать на совет и на этого гада Хайда. Я делаю одолжение принцу. Этот паренек мне нравится. Если его величество будет продолжать пустую болтовню, и у нас так и не будет стратегического плана компании, то, может быть, лучшим выходом для всех будет окопаться в Корнуале и удерживать его, как крепость. И пусть остальная страна горит синим пламенем. «Это твое предложение», — предупредила его я. «Так легко перефразировать, и, не дай бог, какой-нибудь твой так называемый друг назовет его изменой. Черт с ними со всеми. Какая-то измена. Это всего лишь здравый смысл. Ни один человек не предан королю так, как я. Но даже его непосредственные подчиненные не прикладывают столько усилий, чтобы повредить его делу, как он сам». Пока мы с матью оставались в Верингтоне, Ричард путешествовал по всему Корнуолу, набирая солдат для армии принца Чарльза. Это был нелегкий труд. Корнуэльцы были сыты по горло войной и мечтали только о том, чтобы их оставили в покое, и они могли бы заниматься своими собственными делами. Денег тоже не хватало, как и в Девеншире. И я с замиранием сердца наблюдала, как Ричард их выбивает своими методами из комиссаров Корнуола, точно такими же, какими он восстановил против себя всех чиновников соседнего графства. Те, кто вполне мог пойти ему навстречу, при тактичном обращении, очень неохотно поддавались давлению, и Ричард в эти лета и раннюю осень 1645 года создал себе не меньше врагов среди поместных дворян Корнуола, нежели в Девоншире. В северном Корнуоле люди откликались на его призыв, потому что он был связан со Стоурией. Само имя Гренвилл звучало для них как боевой клич. Они приходили к нему из всех деревень и городков, расположенных вдоль штормового атлантического побережья, даже из-за границы графства, из Байтфорда и Эплдора. Это были его лучшие рекруты, длинноногие, ясноглазые. Они с гордостью носили на плечах алые нашивки с гербом Гренвиллов. И, применяя военную хитрость, Ричард... Представлял им принца Чалза как герцога Корнуэльского, который пришел, чтобы спасти их от орд варваров-мятежников, собравшихся на другом берегу Тамар. Но на юге Корнуэла генерал встретился со значительными препятствиями. К западу от Труро опасность вторжения не казалась столь большой, и даже падение Бристоля 10 сентября, которое прозвучало для нас чуть ли не как приговор судьбы, не пробудило людей от литургии. «Труро», «Хелстон» и «Сент-Ив» — это самые паршивые городишки во всем Корнуэле», — сказал по этому поводу Ричард, и шестью сотнями солдат ускакал усмирять бунт горожан, которые восстали из-за насильственного набора новобранцев неделю назад. По его приказу было повешено трое бунтовщиков, остальных бросили в тюрьму или наложили на них штраф. Кроме того, Ричард воспользовался случаем и, посетив замок сент моуз сделал суровый выговор командиру тамошнего гарнизона майору Боннитону из-за того, что тот не платил своим солдатам. Тот, кто не полностью отдается нашему общему делу, делу принца Уэльского, должен либо сменить напев, либо понести дисциплинарное наказание, заявил он. Тот, кто задерживает выплаты своим людям, заплатит им из собственного кармана, а если кто проявит хоть малейшую нелояльность по отношению ко мне или его виль высочеству, будет отвечать собственной жизнью. Эту речь он произнес на рыночной площади в Лонсестоне, перед собравшейся там большой толпой в последний день сентября. Солдаты встретили его слова громкими приветствиями, которые, отражаясь от стен домов, доносились до нас, многократно усиленные эхом, однако я заметила, что лица местных жителей были мрачны. «Ты забываешь?» — сказала ему в тот вечер в Верингтоне я. Что Корнуэльцы по духу своему независимы и больше любят свободу, нежели соотечественников. Я помню только о том, ответил он, со столь знакомой мне кривой усмешкой, что Корнуэльцы трусы и любят свой комфорт больше, чем своего короля. Осенние дни становились все хладнее и холоднее, и по мере приближения зимы я все больше сомневалась в том, что мы сможем дожить в комфорте до конца года. В октябре Фейерфакс захватил Чарт, Креддитон, Лайм и Тивертон. И лорд Горинг не предпринял ничего, чтобы его остановить. Многие из его людей дезертировали и присоединились к армии Ричарда, больше доверяя ему как командиру. Конечно, из-за этого лорд Горинг не стал относиться к нему лучше, последовали взаимные обвинения, и я боялась, что вскоре они также возненавидят друг друга, как это уже случилось с Ричардом и сэром Джоном Беркли. К тому же совет при принце, засевший в Лонсестоне, постоянно искал и находил поводы для придирок. И не проходило ни дня, чтобы в дела генерала не вмешивался канцлер казначейства Эдвард Хайт. Если бы эти подлые адвокатишки, не нюхавшие порох, возмущался Ричард, вместо того, чтобы слать свои депеши, не мешали бы мне набирать армию и обучать новобранцев, то у нас было бы больше шансов достойно противостоять Ферфаксу, когда он до нас доберется. Денег снова не было, и вопрос о зимней экипировке армии стал для генерала настоящим кошмаром. Но если доношенное до дыр обмундирование трудно, но все-таки возможно было заменить, то с боеприпасами дело обстояло совсем худо, так как мятежники захватили основной арсенал роялистов в Бристоле, и в распоряжении Ричарда оказались только небольшие резервы, хранившиеся в Бодмене и Труро. А потом совершенно неожиданно лорд Горинг, подал в отставку и уехал во Францию под предлогом того, что его здоровье пошатнулось, и он больше не в состоянии нести на себе такую ответственность. «Крысы», — прокомментировал его поступок Ричард, — «начинают бежать с тонущего корабля». Вместе с Горингом покинула армию несколько его лучших офицеров, и командовать в Девоншире был назначен лорд Вентворд, человек с очень малым военным опытом, который имел еще меньшее представление о дисциплине, нежели лорд Горинг. Он немедленно увел войска на зимние квартиры в Бове Трейси и заявил, что он ничего не может предпринять против неприятеля до наступления весны. Именно в этот момент, как я полагаю, совет при принце дрогнул. И члены его, наконец, в полной мере осознали, чем все это может закончиться. Их дело было проиграно. Были предприняты необходимые приготовления на тот случай, если Лонсестон придется оставить, и командный штаб переместиться в Труро. Это, с мрачным видом, — объяснил мне Ричард, — могло означать только одно. Члены Совета хотели находиться поблизости от Фалмута, чтобы в случае кризиса они вместе с принцем могли сесть на корабли и отправиться во Францию. Именно тогда я спросила его, без обиняков, что он намеревается делать. — Держать оборону от Бристольского канала до реки Тамар, — ответил он, — и сохранить Корнуол для его высочества. Это в человеческих силах. У меня нет иного выхода. «А что же король?» Ричард на минуту задумался. Я хорошо помню, как он стоял возле открытого пламени в камине, закинув руки за спину. На лице у него появилось много новых морщин, и серебряная прядь его рыжих волос над лбом стала заметно шире. Результат бесконечных волнений этих последних месяцев. Сырая ноябрьская погода не могла не влиять на его раненую ногу, И я по своему горькому опыту знала, как она должна была его мучить. «Его Величеству не осталось никакой надежды», — наконец ответил он, «если он только не придет к согласию с шотландцами и не наберет среди них войска. Если это ему не удастся, то это конец». «Сорок третий год, сорок четвертый, сорок пятый, и теперь приближающийся к нам сорок шестой. Более трех лет люди...» Сражались, страдали, умирали из-за этого чопорного маленького человечка и его несгибаемых принципов. Я подумала о его портрете на стене столовой в Менобилле, который потом растоптали мятежники. Ждет ли его самого столь же бесславный конец? Неожиданно все мне показалось в самом мрачном свете. Меня охватило ощущение безнадежности. Ричард спросила я, а ты тоже покинешь тонущий корабль? Он уловил нотки отчаяния в моем голосе, подошел ко мне совсем близко и ответил «нет». «Нет, до тех пор, пока есть хоть малейший шанс сохранить Корнуолл для принца». «Но если принц отплывет во Францию, и весь корнул будет в руках парламента, что ты будешь делать тогда?» — настаивала я. «Тогда я последую за ним. Во Франции наберу пятьдесят тысяч солдат, и с ними снова высажусь на нашем побережье». Он встал на колени, и я обняла его и сказала Мы были счастливы на свой странный манер, ты и я. Он улыбнулся. Моя барабанщица. Ты же знаешь, что все приличные люди считают меня падшей женщиной. В своей семье я отверженная. Даже мой милый Робин стыдится меня. Я получил от него письмо сегодня утром. Сейчас он служит под началом сэра Джона Дигби под Плимутом. Он меня умоляет бросить тебя и возвратиться к рашлем в Менобилле. Ты хочешь это сделать? Нет, если я все еще тебе нужна. Ты мне всегда будешь нужна. Я никогда с тобой теперь не расстанусь. Но если сюда придет Ферфакс, для тебя будет безопаснее находиться в Менобиле, а не здесь. То же самое ты мне говорил в прошлый раз, и ты прекрасно помнишь, что тогда произошло. Да, в течение четырех недель тебе пришлось страдать, и это сделало из тебя женщину. Он смотрел на меня, ядовито усмехаясь, и я... Вспомнила, что он так и не поблагодарил меня за спасение сына. В следующий раз это может длиться не четыре недели, а четыре года. И к концу их я уже совсем поседею. «Если я потерплю поражение», — сказал он, — «то возьму тебя с собой. Когда настанет критический момент, и Фэрфакс перейдет через тамор, я отошлю вас с Матти в Мэна Билли. Если мы победим, то все будет прекрасно». Если же мы проиграем решающее сражение, и я пойму, что наше положение безнадежно, то тогда я приеду за тобой к твоим рашлям, и мы отплывем из Пол Керриса на рыбачьем суденышке, пересечем Ла-Манш, высадимся в Сен-Мало и отыщем Дика. Ты обещаешь? Да, любимая, обещаю. И когда он, уверяя меня в этом, обнял меня, я немного успокоилась. Однако в глубине души меня все равно грызла мысль о том, что я не просто женщина, но еще и коллега, и для изгнанника могу стать тяжелым временем. На следующий день совет вызвал Ричарда в Труру, и перед всем высоким собранием его спросили о том, как, по его мнению, лучше всего защищать Корнуэлл от неприятеля, и как, вернее, обеспечить безопасность принца Уэльского. Он не ответил им сразу же, а на следующий день написал письмо военному министру. В нем он изложил свой план необходимых мероприятий. План, которым до этого он делился только со мной. Вернувшись с он показал мне черновик своего письма, и когда я его прочитала, у меня тут же возникли дурные предчувствия. Не из-за самого содержания, а из-за того, что его легко можно было перетолковать и приписать его автору изменнические намерения. Ричард предлагал заключить с парламентом мирный договор, согласно которому корнуолл будет отделен от остальной Англии и останется под управлением принца, герцога Корнуэльского. У герцогства будет своя собственная армия. Его власти будут контролировать пограничные укрепления и судоходства, однако обязуются не применять свои войска против мятежников. Получив таким образом передышку, Корнул и особенно Корнуэльская армия воспрянут духом, наберутся сил, и через год или около того снова станут мощным орудием в руках Его Величества. Этот последний пункт, естественно, в пактах о перемирии никто включать не собирался. Если же с парламентом заключить мирный договор не удастся, то в таком случае генерал советовал соорудить мощную оборонительную линию от Барнстейпла до Ла-Манша и выкопать канал от северного побережья реки Тамар, так, чтобы Корнуэлл почти буквально превратился в остров. Все мосты надо будет разрушить, и первая линия обороны должна будет проходить по берегам реки и канала. Он утверждал, что в таких условиях Корнуэлл можно будет защищать бесконечно долго, и все попытки противника проникнуть вглубь его территории легко будет отразить. Отправив свой доклад, он вместе со мной в Верингтоне стал ждать. Прошло пять дней, неделя, ответа все не было. Наконец, от канцлера казначейства и военного министра пришло послание, выдержанное в очень холодном тоне. В нем говорилось, что план Ричарда был рассмотрен, но не нашел одобрения среди членов Совета. Таким образом, Совет будет искать другие способы выиграть войну. Сэра Ричарда Гранвилла известят, когда понадобятся его услуги. «Итак», — прокомментировал Ричард, бросая письмо мне на колени, — «это оплеуха и предупреждение, чтобы я не высовывался». Совет предпочитает проиграть войну по своему собственному сценарию, нежели послушать меня. Пусть их. Времени почти не остается. И, насколько я знаю, Ферфакса в Девоншире его не задержит ни снег, ни мороз. На твоем месте, дорогая Хонор, я послал бы весточку твоей сестре Мэри Рашли и предупредил ее, что ты собираешься провести Рождество в ее доме. Да, времени почти не оставалось. Я поняла это по той обманчиво-беззаботной манере, в которой он со мной говорил. «А как же ты?» — спросила его я с замиранием сердца. Меня охватили дурные предчувствия. «Я приеду к тебе позже, и мы с тобой встретим Новый год в твоей комнате над воротами». И вот 3 декабря я снова отправилась в путь в дом Рашлиев в Мэнно-Билли. Со временем моего предыдущего приезда туда прошло 15 месяцев.